Несмотря на требования хозяев съехать или заплатить, выезжать тоже не желал, то к нему применялась особого рода пытка, возможная только в этом живописном уголке Крыма. Ему не давали воды. Макс и Елена Оттебальдовна кому-нибудь не давали воды? Да еще поэту? Вода в Коктебель привозилась издалека, и продавалась бочками, ни реки, ни колодца не было, и Мандельштам хитростями и угрозами с трудом добивался от сурового хозяина или мегеры-служанки, да в Коктебеле, жила в нем с одиннадцатого года по семнадцатый год, отродясь, служанки не было, был полоумный сухорукий слуга, собственник дырявой лодки Сократ, по ней извавшийся, всю дачу бы по первому требованию отдавший кормили его объедками. Кто? Макс? Макс вообще никого не кормил. Сам, где мог, подкармливался. Кормила добродушнейшая женщина в мире, державшая за две версты от дачи на пустыре столовую. Что же касается объедков, в Коктебеле было только одно блюдо – баран, природный объедок и даже оглодок. Так что, можно сказать, в Коктебеле не объедков не было. Коктебель – До всяких революций голодное место. Там и объедков не оставалось из-за угрожающего количества бродячих собак. Если же объедками, так всех. Когда на воскресенье в Коктебель приезжали гости, Мандельштама выселяли из его комнаты. Он ночевал в чулане. Не в чулане, а в мастерской у Макса с чудесами со всех сторон света, то есть месте, о котором иные мечтать не смели. Простудившись однажды на такой ночевке, это в Коктебеле-то с его кипящим морем и трескающейся от жары землей. В Коктебеле, где все спали на воле, а чаще вовсе не спали, смотрели на красный столб встающего Юпитера в воде или на башне у Макса читали стихи. От восхода Юпитера до захода Венеры.